Часть третья. Краб доктора Дженсона. Глава одиннадцатая. Джек едва двигался, на него вдруг навалилась смертельная усталость, и он почти потерял всякую надежду. Хотя речушка и была совсем маленькой, по мере приближения к гавани она только становилась шире. Деревья нависали над речкой с обеих сторон, но даже когда он подплыл к берегу и остановился там, Увидеть его с воздуха не составляло проблем. К тому же существовала опасность, что ему не удастся преодолеть Чищобу, он просто запутается в зарослях. Но ничего иного ему не оставалось, только повернуться спиной к реке и идти. Через пять минут он будет в городке, что бы ни случилось. Если уж выбирать, то он бы положился на свое умение избегать встреч в городе с кем бы то ни было. «Он знал там все улочки и закоулки». В свое время он играл в прятки и знал городок наизусть, от гавани до дома доктора Дженсона. Он проплыл мимо ближайшего к берегу реки дома, ветхого особняка старого мистера Дингли, с его покосившейся пристанью и наклонным задним двором. Потом еще два дома, они принадлежали сестрам Уайт и стояли бок о бок. Подчиняясь какому-то неожиданному порыву, он направил лодку к берегу. Течение пронесло его еще мимо пяти-шести домов. Ворон исчез. По крайней мере, в настоящий момент его не было видно. Ничего хорошего в этом не было. Он определенно никуда не улетел. Но с лодки ударился о берег. Корму стало заносить течением, пока он выпрыгивал на берег и тащил фалень, вытаскивая нос как можно дальше на засоренный песок». Привязать лодку было не к чему, разве что к перечным деревьям, которые росли ниже по течению, но времени перетаскивать туда лодку у Джека не было. Поэтому он тянул и тянул лодку на берег за нос, а потом перешел к корме и вытащил лодку на берег целиком. Дождь некоторое время назад прекратился, но теперь принялся лить с новой силой. К утру река вполне могла подняться на фут. Негоже было бы, если бы течение унесло лодку Уиллу, в гавань, а потом с отливом и вообще в море. Несколько секунд, и он, поднявшись по откосу берега, прижался сзади к мастерской таксидермиста. При необходимости он мог бы спрятаться внутри. Он знал, какие из окон заперты кое-как. Но что, если доктор Браун найдет его здесь, среди этих пыльных животных? Все они уже начали рассыпаться, а некоторые не имели глаз. Это его категорически не устраивало. Ворон вполне может сидеть сейчас на одном из сперечных деревьев и наблюдать за ним. Эта мысль заставила его замедлить шаг. Он не должен попасть в ловушку. Ему пришло в голову, что он в этот день действовал вслепую, но не полностью по своей вине. Когда они со Скизиксом отправились на холмы, они понятия не имели, с чем могут столкнуться. Они и представить себе не могли, какие открытия их ожидают. Джек прислушался к вечерней тишине. В мастерской таксидермиста горел свет. Про плохо запертые окна явно знал кто-то еще, помимо Джека и его друзей. Но кто же проник туда, в мастерскую? Не доктор ли браун Вероятно, нет. Доктор не стал бы зажигать свечу, чтобы объявлять о своем присутствии. Джек на корточках подобрался к окну. Конечно, это мог быть и какой-нибудь бродяга, спрятавшийся от дождя, если бы Ланс был жив, но он был мертв. Дождевая вода падала с веток перечных деревьев, а из городка, из гостиничек на главной улице, сюда проникали непонятные бесплотные звуки. В мастерской кто-то пел низким, тихим голосом. Джек наклонил голову, прислушался. Пение даже немного успокоило его. Словно негодяи не умели петь. Он встал под сенью трех деревьев. потяжелевшие плачущие ветки почти касались земли. Он мало что видел. Стекла заросли пылью, к тому же были заклеены газетами. Нет, он должен был подойти поближе. Он чувствовал себя заговорщиком, оглядываясь назад на реку, чтобы убедиться, что никто не шел за ним следом. Он увидел свою лодку, высокую на песке. Потом он кинул взгляд в сторону гавани, после чего сделал осторожный шаг к окну. Чья-то рука ухватила его за локоть. Он вскрикнул и попытался вырваться, но пальцы сомкнулись на его запястье. Другая рука легла ладонью на его рот, от нее пахло заплесневелыми птичьими клетками и сморщившейся от времени кожей. Большой и указательный пальцы — Надавили ему на глаза. Он попытался укусить руку, но это было все равно, что кусать резину. В поясницу ему уперлась колено, рука отпустила его локоть и принялась ощупывать карманы его куртки. Джек размахнулся, освободившись рукой, и всадил локоть во что-то мягкое сзади, попытался повернуть голову, чтобы увидеть, кто напал на него. Рука на его лице потянула его назад. Он оступился и упал, успев, однако, обоими кулаками нанести удары потому, что было сзади. Он вывернул голову из руки, закрывающей ему рот, и посмотрел вверх на каменное лицо доктора Брауна, который вцепился в его куртку и тащил вверх, в надежде приподнять его над землей. Джек вскрикнул, попытался вывернуться. Он почувствовал сильный удар концом трости в ребра. Он выдохнул и снова закричал. Вытащил руку из правого рукава куртки, скользнул в сторону по сырой траве на одном колене и одной стопе. Доктор Браун поднял трость над его головой, выражение ненависти искривило его лицо, превратило в нечто нечеловеческое. Джек успел приподняться на ноги, и удар тростью пришелся по его плечу. Но доктор Браун уже начал заносить трость для нового удара. Он закричал, поднял руку, чтобы защитить лицо, и почти одновременно с донесшимся до него топотом ног почувствовал, как кто-то втискивается между ним и доктором Брауном. Тот охнул и выругался, отступив назад, чтобы нанести удар по человеку в белой одежде, которая была ему категорически мала. Джек откатился в сторону, держась рукой за плечо. Тот, кто пришел ему на помощь, определенно был бродягой и, судя по его виду, пребывал в ярости. Доктор Браун, прихрамывая, отступал к реке, останавливаясь, чтобы промычать что-то через плечо. Высокий человек осыпал его проклятиями. Он знал доктора, называл его Харбин. Джек отошел к углу дома. Видимо, его спас не случайный человек. Возможно, это был какой-то обманутый заговорщик, какой-то старый враг, случайно столкнувшийся с доктором Брауном. Эти двое скатились в реку, и их понесло течением к гавани в темноту. Джек развернулся и побежал, свернул на главную улицу и понесся к дому мисс Флис, чувствуя странный запах смолы и полевых цветов, плывших, казалось, следом за ним. Он пробежал половину квартала, прежде чем понял, Откуда взялся этот запах? Хелен и Скизикс прижимались к стене дома, надеясь, что одичавший можжевельник и ягодные плети защитят их от посторонних взглядов с улицы. Они погасили фонарь, мисс Флис, потом обогнули дом, чтобы заглянуть в окно. Хелен не сказала Скизиксу о другом окне, через которое она смотрела днем. Для этих откровений будет время, когда они встретят Джека. Мисс Флис сидела в одиночестве в маленькой гостиной, где горела свеча. На читальный столик была наброшена скатерть. Она обычно садилась за него, когда давала сеансы. Она изящно зачерпывала ложкой капустный бульон и, приняв содержимое ложки в рот, каждый раз протирала губы помятым лоскутом материи. Скизикса заворожила мысль, что мисс Флис не только ест тот же самый капустный бульон, какой подавала и им но, кажется, еще и наслаждается вкусом, вылавливая из жидкости редкие кусочки бесформенного бекона, которые положила в бульон для вкуса. Но сегодня вечером бульон был не единственным, а всего лишь первым блюдом. Через полуоткрытую дверь гостиной была видна соседствующая с ней кухня. Мисс Флис сидела спиной к двери, что ее вполне устраивало. Она не хотела знать, что там делает Пиблс с ее пирогом. В этом Скизикс был практически совершенно уверен. Знал он наверняка и еще кое-что. Прежде чем Пиблс, набирая скорость, полетит в ту вонючую яму, которую он сам себе роет, он, Скизикс, щелкнет его по носу. Придушит его. Вот что он сделает. Пиблс уже давно заслужил хороший удар кулаком по физиономии, Мало того, что Пибблс жил в созданном им самим убогом и подлом мире, в конце он будет обречен затопить собственный корабль. Скизикс, ко всему прочему, еще пробьет дыру в днище этого плавательного средства, чтобы ускорить процесс. Пытаться подружиться с ним не имело ни малейшего смысла. Один бог знал, что за начинка была в пироге, с которым Пибблс возился на кухне. Солнцеворотная рыба наверняка не единственная придуманная им мерзость. Скорее всего, он еще припас травы и мясо которое ни одно человеческое существо не должно есть. Даже мисс Флис, если считать ее за человеческое существо. Но Скизикс был убежден, что мисс Флис прекрасно знает, что она ест. Ее бесплодные попытки приготовить что-то из закровавленной тушки курицы и возня на полу не привели ни к чему, кроме как к потере пиблсом пальца и пению церковных гимнов мертвой женщиной. Она ничуть не приблизилась к своей цели, как и Макуилд, когда он смотрел в свою подзорную трубу. Скизикс задавался вопросом, а делается ли мисс Фли с таким же легким испугом, как Макуилд? Есть ли что-либо похуже, чем ослепнуть и быть брошенным на произвол судьбы на открытом лугу? Ну, она же экспериментировала на себе, искушая свою печальную судьбу, как жакей на скачках. С улицы донесся шум, какие-то шаги, бег. Скизикс схватил Хелен за руку и потянул за собой вниз к кустам можжевельника. Раздвинув листву, Они посмотрели из своего укрытия и увидели спешащего Джека. Он замедлил бег, приближаясь к сиротскому приюту, и направился в сторону ближайших кустов, чтобы спрятаться там. Он понятия не имел, где они, огляделся, посмотрел в небо, словно предполагая увидеть там что-то. У Скизикса были на сей счет некоторые предположения. Хелен подняла камушек и завела руку назад, намереваясь кинуть его и без слов сообщить Джеку, что они здесь. Но Скизикс вышел из-за куста, встал на пути летящего камушка и шлепнул Джека по пояснице. Джек охнул, дернулся вперед и упал на куст, обхватив его раскинутыми руками. Он, казалось, задыхается. Хелен бросилась к Скизиксу, ударила его по плечу, потом щелкнула его по мочке уха средним пальцем. «Ой!» Воскликнул Скизикс хриплым шепотом, едва не переходящим в крик. Он закрыл рот рукой и, смеясь, спрятался за куст. Джек пришел в себя, поднялся, уставился на своих друзей, потрясенный и удивленный. Сначала на хилен потом на Скизикса, который вышел из-за куста с трудом подавляя смех и сутулись. «Ничего не смог с собой поделать!» «Это было так просто!» «Не могу противиться искушению, когда можно так просто повалять дурака. Ты же это знаешь. Видела меня в пекарне Потса?» «Видок у тебя... просто сказка». Хелен скорчила Джеку гримасу. Он разгладил волосы, поправил на себе куртку, поморщился, когда боль прострелила его плечо. Хелен прикоснулась пальцами к его запястью. «Больно?» «Ерунда», — ответил Джек. «Я в порядке». Это всего лишь, ну, скажем, синяк, ничего серьезного. Он снова поморщился, словно боль решила вернуться. Но морщился он теперь скорее из-за своего неожиданного дурацкого падения на куст на глазах Хелен. Он отомстит за это Скизиксу, угостит его пирожком с начинкой из кусочков фиолетовой резины под видом мяса. — прошептал им Скизикс, вернувшись к окну. Он помахал им два раза рукой, и джекс с Хелен тихонько подошли к нему. Все трое замерли перед окном и уставились внутрь. Пибблс уже принес пирог. Мисс Флис вроде бы осталась довольна, однако в то же время она смотрела на это произведение кулинарного искусства скептическим взглядом. Она покосилась на Пибблса, спросила у него что-то, но трое у окна почти ничего не разобрали, кроме произнесенного дважды имени доктора Брауна. Пиббл скивнул ей убедительным театральным кивком, который должен был не оставлять мисс Флис ни малейших сомнений. Она немного приподнялась на своем месте и вытащила тоненькую темную книгу, на которой до этого сидела. Махнула Пиббл со рукой, выпроваживая его на кухню, словно опасаясь, что он попытается прочесть название и принялась читать, чуть ли не прижимая нос к странице и поворачивая голову туда-сюда по строкам. Она посмотрела в окно прямо на них. Скизикс Джек и Хелен бросились в стороны, и там присели на корточки в ожидании вопли мисс Флис. Но никаких криков не последовало. Вокруг нее горело слишком много свечей, и никого за окном она попросту не увидела. А когда они снова посмотрели внутрь, Книга исчезла, а мисс Флис уже нанизала кусок пирога на вилку и теперь старательно соскребывала с него корочку и дула, чтобы побыстрее остыл. Пиблс наблюдал за ней из кухонной двери с выражением злорадного любопытства, как будто был уверен, что с мисс Флис должно случиться что-то удивительное, хотя и понятия не имел, что именно. Она прикоснулась языком к пирогу, «Осторожно пробую его на вкус». Ее лицо скривилось в невообразимой гримасе, словно ее вот-вот вырвет, однако осела на стуле и задумчиво замерла. Потом она снова подняла вилку, и с лицом, с каким она время от времени пыталась осадить скизикса и Хелен, уставилась на кусок начинки, нанизанной на вилку. Дети увидели, как напряглись мышцы на ее лице. Она зажмурила глаза. Защемила пальцами кончик носа, открыла рот и сунула в него вилку с ее содержимым, пожевала явно через силу. Ее глаза широко раскрылись, когда она проглотила пережеванное, резко потянулась к стакану с водой и опрокинула его на скатерть. Она вскочила, держась за стол, и, взяв кастрюлю с остатками своего капустного супа, осушила ее в один глоток. Потом подалась назад, и рухнула на стул. «Мистер Пиблс — Мистер Пибблс! — прохрипела она, повернув голову. Но Пибблс исчез, оставив ее в одиночестве. Она на нетвердых ногах побрела кухню, выкрикивая его имя. В ее голосе слышался странный, похожий на птичий свист. — Мистер Пибблс! Эй! — просвистела она. Потом ухватилась за распахнутую дверь, чтобы не упасть. Казалось, она немного пришла в себя и теперь распрямилась и покачала головой. Потом она распрямилась еще больше, вытянула шею, став похожей на фонарный столб. — У нее рыбная косточка застряла в горле! — прошептал Скизикс. Никто из друзей не отреагировал на его слова. Они увидели, как она развернулась и пошла к столу, словно под гипнозом. Рот ее открывался и закрывался, как рот угря. Она испустила еще маленькую порцию канареечного щебета. Ее губы подрагивали в такт этим звуком. Она поспешила к своему видавшему виду стулу, рухнула на него. Книга выскользнула из-под ее корсажа и упала прямо на рыбный пирог. Она встала, повернулась, потянулась как будто за книгой, но вместо этого ухватила кусок пирога, Затолкала себе в рот, проглотила, почти не разжевывая, а потом энергично описала круг по маленькой гостиной, словно в нее вселился черт. Она издавала птичьи трели и взвизгивала, производя впечатление совершенно лишившейся ума. Появился Пибблс. Оказывается, он прятался за мягким креслом в общей гостиной. Он смотрел, как крутится мисс Флис, и методически посасывал свой неестественный палец. Когда книга упала на пирог, он было вскочил, словно собираясь броситься туда и схватить ее, но тут же снова спрятался за креслом, когда стало ясно, что мисс Флис потеряла книге всякий интерес. Она явно потеряла интерес вообще ко всему на свете. Неожиданный удар грома сотряс дом. Дождь пролился с небес сплошной стеной, Свечи в маленькой гостиной потускнели и сразу же вспыхнули снова, как если бы порыв ветра чуть их не загасил, и огромная тень, словно от быстро открывающейся двери, наклонно упала на улицу и луг. Тысячи светлячков поднялись плотным облаком из затененных кустов и понеслись к небу, как метеориты, спутавшие направление. Джек, Хелена Скизикс отскочили от окна в задний двор. Что-то холодное в тени оттолкнуло их, словно громадная настоятельная рука, и они сгрудились вместе укрытой дранкой стены каретного сарая, прижались к ней, издалека глядя на полуосвещенное окно. Мисс Флис стояла, как цапля, тощей неподвижная, она чего-то ждала. Она переливалась, как океанская вода, под напором ветра, а потом исчезла вместе с пламенем свечей, Все они погасли в одно мгновение. Джеку показалось, что он видит, как схлопнулась угловатая ровная тень, словно открывшаяся дверь, внезапно закрылась. Он весь сжался, стоя у стены каретного сарая под козырьком крыши, с которой прямо ему в ботинке стекали струи воды. Он предполагал, что мисс Флис все еще стоит в темной комнате, что она не исчезла, когда погасли свечи, а только стала невидимой. Моргнул свет. Кто-то чиркнул спичкой и теперь одну за другой зажигал свечи. Это был Пибблс. Мисс Флис куда-то исчезла. Рука пиблса тряслась, он едва попадал спичкой в фитиль. Он вытащил одну из свечей из подсвечника и поджег ею остальные собрал их все в середине стола и поставил рядом с разрушенным пирогом и книгой, как парус, торчащий из пирога. Он вытащил книгу и тщательно протер ее уголком скатерти. Потом сунул пальцы в рот, чтобы слезать прилипшие к ним крошки пирога, но тут же передумал и принялся вытирать их тем же уголком скатерти. Вдруг он резко подошел к окну и выглянул в темноту, Постоял так некоторое время, приложив глазам сложенные кольцами пальцы, потом присел на корточки и посмотрел в небеса. Хелен, Джек и Скизикс стояли неподвижно, надеясь, что темнота и дождь надежно их укрыли. Они видели, как Пибблс сунул книгу себе под мышку и взял пирог. Он прошел на кухню, лениво посасывая палец. и Исчез из виду оставив свечи догорать на столе в гостиной. Он выполз из океана на край камня, цепляясь за стебли водорослей, хватая ртом воздух и все еще сжимая в кулаке свою трость. Он держал ее, даже когда отливная волна вынесла его из гавани в открытый океан. Он толком не успел разглядеть лицо того человека, но судя по тому, что он все же разглядел, это был Ларс Портленд. Он вернулся с другой стороны, сомневаться в этом не приходилось. На это указывало слишком многое, а теперь еще и это, некий великан в мастерской таксидермиста, замешивающий эликсир. Никем другим, кроме Портланда, этот человек и быть не мог. Годы, казались, лишь обострили его ненависть. Будь у него револьвер, он бы дважды убил Портланда под перечными деревьями, один раз за его несчастную жену, а другой раз за его сыночка, который быстро расстался бы со своим драгоценным пузырьком, если бы подмога задержалась хотя бы на минуту. Они заплатят за это, оба заплатят, прежде чем он закончит свои дела. На сей раз он во что бы то ни стало перейдет на другую сторону, даже если ему придется плыть туда по реке их крови. Он вскарабкался на камень и сел там на корточки чтобы перевести дыхание. Он устал, очень устал, и не только от погони. Он чувствовал, как его тянет на север вдоль берега, туда, где без него работал лунопарк, его лунопарк. На плоту наверняка толчется множество людей. Они медлят, вплотную приблизившись к темноте, им любопытна тайная кухня фрик-шоу. Если бы он захотел, то уже через полчаса гулял бы среди них. Но времени у него остается все меньше и меньше. Мимолетные мгновения пожирают затянувшийся солнцеворот. Он чуть ли не чувствовал, как ночь переваривает их, словно вокзал, переполненный отъезжающими и паром, готового тронуться паровоза. А ему еще нужно было закончить дела, отомстить за старое оскорбление Встретиться с нужными людьми. Он пошел по мысу к деревням, хлюпая промокшими туфлями. Он не чувствовал холода, не чувствовал почти ничего, кроме невыносимой усталости. Он словно расходовал себя с каждым своим шагом, секунда за секундой, исчезал в ночном воздухе. Ему придется поторопиться. Он свернул в проулок, который с задней стороны ввел во врачебный кабинет доктора Дженсона. Прошел мимо бочков для мусора, проржавевших каретных рессор, курятников и пустых площадей, заросших ягодными кустами и дурманом. Он дорогу знает, несколько раз прошел этим путем, когда вел слежку за Дженсеном, и другую дорогу он знает и пойдет ею. Доктор ему не помеха. Этот лекарь, это свиная рыло, всюду сующее свой пятачок». Он его прикончит и обескровит, прежде чем отправиться на другую сторону. Он сделает это просто ради удовольствия, в качестве прощального жеста. Он увидел дом, врачебный кабинет, освещенный настенными газовыми светильниками. Увидел Дженсона, наклонившегося над секционным столом, над телом парня, которое он, этот идиот, нашел сегодня утром на берегу. Он, вероятно, озадачен, не может понять, какого рода насилие было совершено над ним, какого рода монстр скрывался в ночи. Но в то же время доктор прекрасно знает ответ на этот вопрос. Лицемер. Ему, как и всем им, хотелось заполучить Джейн Хендерсон. А когда она вышла за Ларса Портленда, Он сделал вид, что принял свое поражение и не лелеет жажды мщения. Но Харбин видел его насквозь. Он всех их видел насквозь. Их лживость, притворную радость, ничтожные маленькие жизни, разыгрываемые так, будто то они не обречены, будь то не живут в ожидании неминуемой катастрофы в этом сыром и загнивающем уголке безразличного мира. Харбин сплюнул на землю и прищурился. Он убрал мокрые волосы со лба и опустил веки, защищаясь от дождя, которого почти не чувствовал. Это было еще одним раздражением в мире, полном раздражений. Одним из нескольких, требующих его внимания, молящим о таковом. В кабинете был второй человек, невысокий, в клоунской одежде, в просторных штанах и рубашке, которая мешком висела на нем. Он был отвратителен. Таких, как он, нужно было калечить и показывать в фрик-шоу. Эти двое разговаривали, показывали на мертвого парня на столе, покачивая головами. Потом остановились и посмотрели друг на друга. Невысокий протянул что-то Дженсену, два предмета. Один из них — бутылочка, кажется, наполненная жидкостью. Они снова заговорили, кивали, отрицательно покачивали головами, Серьезно вглядывались друг в друга, словно то, что они делали, имело какой-то смысл. Харбин ухватился за штакетины, идущего вдоль проулка забора высотой до пояса. Присел в нетерпение в этом вынужденном ожидании. Он увидел, как Дженсон встал под газовым светильником, надел на палец какое-то кольцо, и с близкого расстояния осмотрел его, потом еще раз кивнул, снял кольцо и положил на письменный стол рядом с бутылочкой. Они вышли из кабинета вместе. Харбин поспешил к калитке, опираясь на свою трость и подпрыгивая, почти как ворон, потом остановился и вытянул шею, но этих двоих так и не увидел. Он вошел в калитку, прошагал под дождем до окна. Он услышал хлопок входной двери и понял, что тот, который ниже ростом, ушел. Он мог легко отправиться за ним, пройти следом по вечерним улицам и удушить в свое удовольствие. Но столкновение на улице могло привести к неприятностям, а неприятности могли привести к потере времени, могли без всякой необходимости насторожить Дженсона. Тогда как доктора в конечном счете он хотел убить куда сильнее, чем этого недомерка. Дженсен привнесет некоторую пикантность в эту историю. Задняя дверь оказалась незаперта Этот человек был глуп, неужели он считал себя бессмертным? Сегодня его осенит некоторое знание, в гораздо большем объеме, чем может ему понравиться. Но это принесет ему и немало хорошего. У него будет время предаться философствованию. Они могли бы вызвать его сюда, в лунопарк, на следующий солнцеворот и порасспрашивать о жизни, в которой можно все. Он мог бы назвать состав средства о цепи, вызываемой сумахом, или порассуждать о загадках периодических таблиц, может быть, почитать им задом наперед. Он мог бы изящно поразвлечь целую тысячу маленьких грустных человечков. Харбин проник внутрь, открыв дверь, осторожно неся свою трость, и остановился. Капли дождя падали с него на битумные плитки пола. Он с улыбкой осторожно двинулся вперед, прислушиваясь к полутьме и воображая, что ему принесут следующие десять минут. Его слух неожиданно словно заострили на точильном ремне. Музыка калиопы, шорох и рев печи, треск из тона аттракционов в лунопарке. Все это звучало в его голове, словно присутствовало здесь, подталкивая его вперед. Он остановился в дверях посмотрел вдоль коридора в сторону кабинета. Поле его зрения сузилось, словно он стоял в начале длинного туннеля и смотрел, как доктор дженсон работает там в одиночестве. дженсон кивнул в сторону маленькой бутылочки с жидкостью. В воздухе пахло чем-то — одуванчиками, смолой, океаном. Ноздри Харбина расширились. От этого запаха у него вдруг закружилась голова. Он бросился вперед к кабинету, с тростью наперевес. Ему казалось, что двигается он слишком медленно, словно воздух перед ним сгустился. Дженсен повернулся и покачал головой. Он закрутил крышечку на бутылочке, стоявшей на столе, пытаясь задвинуть ее куда-то подальше, спрятать. Он открыл рот, собираясь закричать. Душка очков слетела у него с левого уха, очки повисли наперекосяк, когда он попытался увернуться от удара тростью. Он взмахнул руками и стал падать на спину, ударился головой об острую кромку письменного стола, а потом рухнул на шкафчик, наполненный химическими сосудами. Хармина шатнула от этого грохота, он тряхнул головой, пытаясь прогнать из нее шум который набирал обороты, обездвиживал его руку с тростью, когда он попытался ее поднять, чтобы нанести еще один удар. Свободной рукой он провел по столешнице, скидывая с нее на пол всевозможные емкости, химические стаканы и засушенных животных, найденных в приливных заводях. Он схватил бутылочку и раскрутил ее содержимое, как люди раскручивают вино в бокале. Потом отвинтил крышечку и вдохнул пары. Его глаза расширились от предвкушения. Запах жидкости вытеснил все шумы из его головы. И на миг ему показалось, что он гонит повозку по прибрежной дороге от лагун с пресной водой на север. Рядом с ним сидит Джейн Хендерсон в кружевной одежде. У него за спиной спол дюжины форелей, пойманных им на мух, которых он отловил утром. На мгновение он вспомнил чувства, которые не мог толком объяснить. Он словно услышал несколько музыкальных нот, жужжание пчел в жаркий летний день, вызвавший в его памяти что-то из юности, что-то, неподдающееся теперь определению. Он завинтил крышку на бутылочке. Это было опасное дело. Оно требовало осторожности. Иначе он рисковал выставить себя дураком. Воспоминание увяло. Промелькнуло, как сон, и исчезло. Он наклонился над упавшим доктором, приставил кончик трости к его шее и легонько надавил на нее. Джек, Хиллен и Скизикс услышали звук выстрела, когда были в 50 ярдах от дома доктора Дженсона. Ничто не говорило о том, что выстрел был сделан в доме доктора, но они, не сказав ни слова, бросились бегом к дому. Мысль о летящих пулях немного притормозила их, когда они добежали до калитки. Но мертвая тишина в освещенном доме гнала их вперед, и Хелен с двумя парнями по бокам постучала в дверь кулаком. «Входите!» — раздался изнутри срывающийся на крик голос миссис дженсон Они распахнули дверь и нашли ее во врачебном кабинете. Доктор лежал боком на полу, прижимая руку к шее и кашлял. «Застрелили!» — воскликнул Джек, увидев револьвер, лежащий на секционном столе, вернее, на простыне, укрывавшей тело Ланса. «Нет, он цел», — ровным голосом сказала миссис дженсон «Этот человек ушел через заднюю дверь. Вор, видимо». Она наклонилась над мужем, потерла его шею ватой, смоченной спиртом, расстегнула пуговицы на его рубашке. Через мгновение Скизикс был у задней двери, Джек и Хелен ринулись следом. Они остановились у ограды, посмотрели в темную даль проулка, недоумевая, кто же стрелял. Ранений у доктора Дженсона не было. Пуля попала не в него. Они каким-то чутьем знали, кого ищут. Они наклонили головы, прислушались. Ночь немного приуменьшила их неожиданную храбрость. «Вот оно!» Они услышали быстрое «цок-цок-цок» трости по камню. Он уже вышел из проулка на дорогу. «Идем», — сказал Скизикс и пустился с места рысцой. Джек припустил за ним. Волновался он куда как меньше Скизикса. «Зачем?» — спросила Хелен, немного замедлив бег, слыша рядом пыхтение Скизикса. Джек сам не знал ответа на этот вопрос. Он бежал только потому, что именно этого от него и ожидали. Но у него не было ни малейшего желания встретиться с доктором Брауном, от которого он только-только всего час назад спасся. «В прошлый раз нам не удалось. Теперь мы его сделаем!» — сказал Скизикс. Хелена остановилась, сложила руки на груди. «Ничего мы его не сделаем. Он улетит. Ты сам это знаешь. Если только то, что ты мне сам и рассказывал, не просто брехня. Мы теряем время». «В худшем случае, на этот раз он тебя прикончит! Или нас всех!» Скизикс тоже остановился и повернулся, чтобы возразить ей, хотя было ясно, что переубедить ее не удастся. Так оно и было на самом деле. Чего они могут добиться? У них нет ни камней, ни оружия. Кроме того, стреляла, вероятно, никто иная, как миссис Дженсон. И стреляла она в доктора Брауна, иначе револьвер не остался бы в кабинете, «Зачем Браун приходил туда? Неужели для того, чтобы убить бедного доктора Дженсона?» «Мы сдались», — сказал Скизикс, когда они все втроем вернулись. Доктор дженсон уже сидел, но все равно выглядел не очень. Когда миссис дженсон наложила ему компресс на затылочную часть головы, он поморщился от ее прикосновений. Пол был усыпан битым стеклом и керамикой, в воздухе стоял слабый аромат чего-то, чего-то странным образом привлекательного. Джек знал, что это такое. Он прощупал свой карман в испуге, что разбил пузырек, но пузырек лежал в кармане целехенький и закрытый. Он обвел взглядом комнату, но эликсира нигде не увидел. Вот зачем приходил доктор Браун. Доктор Дженсон поднял револьвер, холодный и угрожающий. Он так и лежал на прежнем месте. «Спасибо». — сказал он жене, слегка поморщившись, но отмахнулся от нее, когда она хотела было снять компресс. — Я в порядке. Немного хриплю, может быть, но это пройдет. Но он бы меня прикончил. — За что? — спросила миссис дженсон Да бога ради, неужели ты не мог ему дать то, что он просил? Ничто не стоит жизни! — Это была моя ошибка, — сказал доктор. Зато кое-чему научился сегодня. Но все же он ушел с тем, что ему было нужно, верно? Сказал Джек. Он посмотрел на часы на стене. Почти десять. День был на исходе, как и солнце солнцеворот. До высшей точки оставалось всего несколько часов. Приблизительно так писала об этом в своей книге миссис лэнгли Вечер снаружи был необычайно темным, если не считать ленту сумерек и звезд над Мунвейлскими холмами. И даже во время их разговора Джек слышал стук градин по крыше. Ветер в проулке был тяжелым и влажным, и пах как-то экзотически, словно насыщенный экстрактами из тысячи разных земель и бесчисленными воспоминаниями, и предвкушениями, и сожалениями, которые все вместе создавали атмосферное благоухание. Доктор Дженсен несколько мгновений разглядывал Джека. «Да, ушел». «У меня не было возможности сохранить бутылочку. Он и меня хотел убить». «Кто это? Он?» — спросила миссис дженсон удивленно посмотрев на мужа. «Алджернон Харбин». «Так он уже двенадцать лет как умер». «Да, он умер», — сказал доктор. «В некотором роде. Это дело непростое. Джек по существу уже почти все понял». Двенадцать лет назад Харбин заключил сделку с Волинем. Ларс поклялся убить Харбина, и тот отнесся к его словам серьезно. Ларс Портленд слов на ветер не бросал. Харбин попытался его опередить. Он сам собирался убить Ларса, украсть эликсир и перейти на другую сторону, но не получилось. На плато за утесом был открыт бизнес, вы знаете об этом. Но Харбина не вынесло на берег течением, хотя все так думали, даже я. Волинь продал ему лунопарк, вот что я думаю. А Харбин опасался, что его убьют. Он мог бы избежать всего этого, просто исчезнув. Ларс не стал бы его искать, ему нужно было в другие края. Но для Харбина слишком много было поставлено на карту. Жадность его не отпускала. Он хотел заполучить эликсир, который, как он знал, имелся у Ларса. Попытался выкрасть его, но потерпел неудачу. А я с Ларсом и Кеттерингом отправился за ним на берег, где Ларс его застрелил, а вскоре и сам вместе с Кеттерингом отправился на другую сторону. Что ж, сегодня, 12 лет спустя, Харбину повезло. Но на сей раз я не буду его преследовать я с этим покончил и что он взял за лунопарк спросил джек имея в виду сделку харбина со стариком смерть он устал жить в рабстве быть подневольным инженером лунопарка один господь знает каким образом он сам за это взялся за этим наверняка скрывается какое то жуткое дело харбин принял лунопарк таким каким он был как средство остаться живым, пока у него не появится новый шанс перейти на другую сторону. И вот этот шанс предоставился ему 12 лет спустя. Судя по виду миссис дженсон ее ничуть не удовлетворили бредни мужа. Доктора вполне устраивала возможность забыть о сделке на берегу на 12 лет, но в конечном счете его преследование возобновилось. Для Джека в этом деле больше почти не осталось тайн. И хотя доктор Дженсон заявил, что закрыл вопрос, Джек пока ничего не закрывал. Откуда взялся эликсир? Я говорю про украденную порцию. Джек догадывался, каким будет ответ, когда задал вопрос. От твоего отца, ответил Дженсон. Хелен подпрыгнула от удивления. Человек из мастерской таксидермиста Джек посмотрел на нее. «Откуда ты знаешь?» «О чем?» «О человеке в мастерской таксидермиста». «А откуда знаешь ты? Я совершенно случайно наткнулась на него сегодня днем». Она повернулась к доктору Дженсону. «Это был отец Джека, верно? Крупный такой мужчина. На нем был халат, принадлежащий Джеймсу лэнгли художнику. Ему же принадлежали очки. Все вещи гигантских размеров». «Он что, вернулся, да?» «Да», — сказал доктор. «Он вернулся. Маленький человечек, это тоже он. Хотя объяснить это непросто». «Карлик», — прошептала Хелен. «Мой отец не был карликом», — сказал Джек. «И гигантом тоже не был». Хелен подняла руку, призывая его помолчать. «Миссис Лэнгли рассказала мне об этом сегодня, о том, как эти другие миры если вам угодно, существуют в своем собственном времени, а не в нашем. И вы можете попасть в тот из них, который будет на 10 лет отставать от нас, а можете пребывать в двух мирах одновременно. А потом вы оба можете свалиться в третий мир и одновременно находиться и в нем, и один из вас будет карликом, а другой — гигантом, и вы оба будете то уменьшаться в размерах, то расти. И одновременно там может находиться еще одна ваша сущность, Хотя в данном случае этого не было. Отец Джека покинул это место. И все мы тоже находимся там, будем находиться или уже находились, решали свои проблемы. Она замолчала, чтобы перевести дыхание. Скизикс уставился на нее широко раскрытыми глазами, похожими на рыбьи. Он подождал секунду, потом хрипловато спросил. «Ты уверена?» Он скорчил театральную гримасу, словно глубоко задумался над ее словами, а вовсе не выделывался, чтобы поднять ее на смех. «Она права», — сказал доктор Дженсон. Хелен самодовольно улыбнулась Скизиксу. «Конечно, я права. Мне же миссис лэнгли все рассказала. Последнюю посылку с одеждой из-под взял отец Джека». Она попросила его положить этот пакет для Джимми еще до истории с Харбином, А он нашел эту одежду и взял себе, когда его выбросило на берег. Ведь не мог же он, будучи гигантом, бегать голышом по городу, разве нет? Он, вероятно, проводил время в лесу, пока не уменьшился в размерах. А потом обосновался в мастерской таксидермиста. — Мне нужно будет рассказать об этом миссис лэнгли Она будет так рада, что ее одежда кому-то пригодилась. Джек сидел молча, слушая в полуха. Теперь он знал, почему незнакомец из мастерской таксидермиста с такой яростью налетел на Харбина. Знал ли он, кто такой Джек, или просто хотел свести старые счеты. Так или иначе, но Харбину все же удалось уйти. И он пришел к доктору, а Джек убежал. Это была неприятная сторона. Убежала, ведь мог бы увидеться с отцом, поговорить с ним. Где он теперь? «Я должен вернуться к таксидермисту». Доктор дженсон отрицательно покачал головой. «Ничего из этого не получится. Он уже ушел. Они ушли, я бы сказал. Твой отец пришел с той стороны, чтобы передать тебе эликсир. Он не собирался оставаться. Он хотел появиться на время, посмотреть на тебя, когда ты будешь спать, а потом вернуться. Это он был в одеянии мыши. Теперь ты об этом знаешь». И он тоже пришел с другого направления, по воде, как Джеймс лэнгли во второй раз, как сказала Хеллен. И был удивлен, когда оказался здесь и увидел себя самого, с той же миссией. Они заварили еще одну порцию эликсира, чтобы иметь возможность вернуться, а вернее сказать, чтобы он мог вернуться, и одну бутылочку с эликсиром он дал мне, он спешил. Жаль, что у меня не было одного дня, одной недели, чтобы поговорить с ним, но солнцеворот заканчивался, времени не оставалось. «Между всем этим, — сказал он, — есть своего рода полусвет в тени всех уходящих миров. Он сказал, что многие будут переходить на другую сторону через этот полусвет, как на железнодорожном вокзале. А там ты определенно будешь видеть всякое, проблески прошлого и будущего». Он просил меня сказать тебе, что настанет день, и вы с ним встретитесь. Ты не должен беспокоиться. На этот раз у него просто не было времени. Значит, я должен буду последовать за ним на другую сторону, — сказал Джек. Это неизбежно, иначе он бы так не сказал. Не принес бы пузырек эликсира для меня. Доктор дженсон пожал плечами. «Может быть. Я не буду настаивать, но и отговаривать не стану». «Ты должен сам сделать выбор». «Мне пора». Джек посмотрел на часы. Время пришло. Надвигалась ночь. Да, оставалось у него совсем немного, это верно. Но если он упустит этот шанс сейчас, то следующий придется ждать 12 томительных лет. И мысль об этих 12 годах превращала оставшиеся часы в улетающие минуты. Наверное, то же самое чувствовал и его отец. Он нашел мою мать. Он сказал, что знает, где она теперь, и что ему с этим делать, — сказал доктор Дженсен. Поэтому он не мог ждать, не мог рисковать, боялся потерять ее еще раз. «Я пойду с тобой», — сказал Скизикс. «В конечном счете, ведь это была моя идея. Ты же сам знаешь. Это у Хиллиан были сомнения. Никаких сомнений у меня не было. Я с самого начала знала, что это глупости». А сейчас я еще больше утвердилась в этом мнении. Но вам все еще нужен крепкий якорь. Вы оба еще слишком глупы. В этот раз я иду с вами. Джек с сомнением посмотрел на нее. Он должен был возразить. Хелен, и все-таки ты не можешь так рисковать. Он посмотрел на доктора в надежде, что доктор возьмет это на себя. Откажется отпустить Хелен. Ведь они со Скизиксом все же отправлялись на поиски бог знает чего хотя господь может знал что оно такое но хелен она то что искала что ею двигало доктор дженсон ничего не сказал только кивнул хелен двинулась к двери на ходу застегивая курточку ничего не понимаю сказала миссис дженсон но куда бы вы ни отправлялись я желаю вам удачи вы ведь вернетесь либо завтра либо через двенадцать лет когда нибудь — сказал Джек. — Мы сами еще не все понимаем, но мы вернемся. — Но не через Сусликову нору, — сказала Хелен, когда они выходили под дождь. — Не ищите нас в Сусликовой норе. — Я-то наверняка не буду вас искать там, — прокричала миссис Дженсен. Ее силуэт в ярком свете открытой двери помахал им платком, а они уже спешили к утесу по обдуваемому всеми ветрами проулку.